Глава 10. О состоянии Древней России. Пределы, правления, законы гражданские, воинское искусство, флоты, Чиноначалие и внутреннее образование войска, торговля, пышность и роскошь, состояние городов, деньги, успех разума,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 но князья привели с собою многих независимых варягов, которые считали их более своими товарищами, нежели государями, и шли в Россию властвовать, а не повиноваться. Сии варяги были первыми чиновниками, знаменитившими войнами и гражданами, составляли отборную дружину и Верховный Совет,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 Рогволд, по словам летописи, княжил в Полоцке. Варяги, на условиях поместной системы владевшие городами, имели титло князей. По сих-то многих князьях российских упоминается в Олеговом договоре с греческим императором. Дети их, заслужив милость государя, могли получать те же уделы. Бояре Владимировы назвали Полоцк, где княжил отец Рогнедин, ее наследственным достоянием или отчиною. Но великий князь, как государь, располагался ими частными княжествами. Владимир отдал детям своим, Ростов, Муром и другие области, бывшие со времен Рюриковых, уделами вельмож нормандских.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 Гражданское правосудие имело основанием совесть и древние обычаи каждого племени в особенности, но варяги принесли с собою общие гражданские законы в Россию, известные нам по договорам великих князей с греками и во всем согласные с древними законами скандинавскими. Например, и в тех, и в других было уставлено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 тяжбы родных, осквернение храмов, церковная татьба, снятие одежды с мертвеца и прочее, и прочее. Нет сомнения, что духовенство российское в первые времена христианства решало не только церковные, но и многие гражданские дела, которые относились к совести и нравственным правилам новой веры. Так было во всей Европе.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 Константин Багрянородный пишет, что в Хазарию и в Россию шли тогда из Царьграда Пурпур, Богатые одежды, сукна, Софьян, Перец. К сим товарам, по известию Нестора, можно прибавить вино и плоды. Ежегодное путешествие российских купцев в Грецию описывает Константин следующим образом: Суда их приходят в царьград из города, Смоленска, Любича, Чернигова и выше города, подвластные росом славяне Кривичи, Лучане и другие, зимою рубят лес на горах своих и строят лодки, ибо они делаются из одного дерева. По вскрытии Днепра славяне приплывают в Киев и продают оные россиянам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 не встречают уже никакой опасности. Но там, ежели ветром прибьет сюда и к берегу, они снова должны сражаться с печенегами. И, наконец, миновав Конопу, Константию, также устье болгарских рек Варны и Дицины, достигают Месимврии, первого греческого города. Сия торговля, без сомнения, весьма обогащала россиян,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 Скоро неудобность носить с собой целые шкуры для купли подала мысль заменить оне мордками или другими лоскутками, куньями и бельями. Надо обнадумать, что правительство клеймило их и что граждане сначала обменивали в казне сии лоскутки на целые кожи. Однако ж, зная цену серебра и золота,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 Именем гривны означалось известное число кун, некогда равное ценою с полуфунтом серебра. Но сии лоскутки, не имея никакого существенного достоинства, в течение времени более и более унижались в отношении и к металлам. Так что в XIII веке гривна серебра содержала в себе уже 7 гривен новогородскими кунами. Успехи разума и способности его –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 в сказке о хитростях Ольгиных видим некоторое остроумие, пословицы народные «погибаша Аки-Обри», «беда Аки в родне», «песчанцы волчья хвоста бегают» и, конечно, многие другие. Хранили также память важных случаев. В государственных договорах великих князей Находим выражения, которые дают нам понятие о тогдашнем красноречии россиян. Например, Данде же Солнце, сияет и мир стоит, да не защитить щиты своими, да будем золоти, аки золото, и прочее. Краткая, сильная речь Святославова есть достойный памятник всего героя.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 Гораздо вероятнее, ибо Нестор, почти современник Владимиров, Кославие Отечества не умолчал бы о новом российском переводе ее, но сказав: Симбо первое приложены книги, то есть Библия, в Мораве, я же прозвался грамота словенская, я же грамота есть в Руси.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 Муж обрабатывал землю, плотничал, строил. Жена прела, ткала, шила. И всякое семейство представляло в кругу в своем действие многих ремесел. Но основание городов, торговля, роскошь мало-помалу образовали людей, особенно искусных, в некоторых художествах. Богатые требовали вещей, сделанных удобнее и лучше обыкновенного,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 разделялись по мостам или синями. Спальни назывались одринами. На дворах строились вышки для голубей, ибо россияне из кони любили сих птиц. Нестарова писания Перунова и Стукана свидетельствует о резном и плавильном искусстве наших предков. Вероятно, что они знали и живопись, хотя грубую,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 Самые жены их не робели смерти в битвах. Дома и в мирное время они любили веселиться. Владимир, желая оказаться другом народа своего, давал ему пиры и сказал магометанским болгарам, «Руси есть веселье пити». Между достопамятными чертами древних русских нравов заметим также отменное уважение к старцам. Владимир слушался их совета.